Глава восемнадцатая Весь следующий день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, охваченной страхом смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотится, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветру шевельнуть портьеру, как дырян уже вздрагивал. Сухие листья, которые били шурша о стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало лицо матроса, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал его сердце. Но, может быть, это ему показалось? Может быть, это только игра его воображения, вызвавшего из мрака ночи призрак Мстителя и рисующего ему жуткие картины, ожидающего его возмездия? Действительность — это хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам пугающие последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все. И, наконец, если бы посторонний человек бродил вокруг дома, его бы непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжереи остались бы следы, и садовники сразу доложили бы об этом. Нет-нет, все это только его фантазия. Брат Сибиллы не мог вернуться, чтобы убить его. Он уплыл на корабле и, должно быть, погиб где-нибудь в открытом море. Да, Джеймс Вейн больше не представляет для него опасности, ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла прекрасного принца. Так рассуждая, Дориан, в конце концов, уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было представить, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им зримое обличие, заставлять их являться перед человеком. Во что бы превратилась его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели бы на него из темных углов, издеваясь над ним, шептали бы ему что-то на ухо во время пиров. Будили бы его ледяным прикосновением, когда он снёт При этой мысли Дриан бледнел и холодел от страха. Ах, зачем он в выступленном порыве, порожденном приступом безумия, убил своего друга? Как жутко вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужасней из с темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступлений. Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дуриану, он застал его в слезах. Дуриан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя.